Глава 33. Лукерия. Я открыла глаза, радуясь, закату, ибо проспала весь день. Эмиль все еще спал, собственнически положив ладони мне на живот и сладко посапывал в подушку. А я была счастлива, что выжила в этом беспределе, который мой новоиспеченный муж назвал просто свадьба. Эмиль ничего не мог делать наполовину, все только от души и с размахом. Четыре месяца назад он сделал мне предложение в ресторане с ростовыми куклами, живой музыкой, финдибоберными блюдами в меню и с фейерверком, которые дали сразу после его фразы «Выходи за меня, чертовка! Я без тебя жизни не смыслю. Мое «да» утонуло во взрывах фейерверков, но жених все прочитал по губам. А вот дальше началось форменное сумасшествие, ибо я должна была контролировать и организовывать свадьбу. Без Рената. Потому что этот засранец фейерверки не вовремя взорвал, и мой драгоценный будущий муж не услышал моего звонкого «да». На все мои робкие заверения, что можно было бы скромно сыграть свадьбу, Эмиль парировал, что женится он один раз в жизни, и для любимой невесты ему никакого праздника и денег не жалко. А любимая невеста к тому моменту от обилия хлопот готова была бронировать отдельную палату в той самой психушке, которую мы так и не захватили. Мне не хватало часов в сутках, чтобы успеть все. В итоге Эмиль нанял организатора, и моя функция сократилась до бесконечных обсуждений торжества уже с ней, в которой мой жених принимал самое деятельное участие. Но веселье продолжилось, когда наступила пора знакомиться с многочисленной, шумной и очень веселой родней Эмиля. Меня все любили дружной толпой, в 50 человек искренне умилялись моему желанию выучить азербайджанский. Каждый его близкий и дальний родственник клятвенно пообещал научить, а родной брат Рамиль, отец Рената, даже научил ругаться по-азербайджански, ясно дав понять, в кого Ренат такой засранец. Первое время мне было некомфортно. Я не привыкла к такому количеству людей вокруг меня и немного пугалась повышенному вниманию. Но в какой-то момент решила расслабиться и получать удовольствие, когда поняла, что родня Эмиля... Не богатенькие снобы, а самые милые и душевные люди, которые повстречались в моей жизни. Никто ни взглядом, ни жестом не показал, что моя семья чем-то отличается. Двоюродная сестра Эмиля сдружилась с моей Мартой, которая, мягко говоря, балдела, узнав, за кого я собиралась выйти замуж. Но, когда лично познакомилась с Эмилем, быстренько нас благословила на счастливый брак. Она делилась рецептами заката к сестрой Эмиле, Айзой, и была приглашена в Баку в гости ко всем-всем. Свадьба наша была пышной и очень шумной. На торжестве я впервые увидела растерянного Эмиля. До того дня я была свято уверена, что его ничем не проймешь. И Барсов сохранял ледяное спокойствие в любой жизненной ситуации, кроме собственной свадьбы. Взрослый, уверенный в себе мужчина, крупный бизнесмен, так потешно нервничал на регистрации, что я не могла не умиляться. И улыбаться не так широко не получалось. Так что к вечеру у меня болели щеки. От его влюбленного взгляда кружилась голова, комплиментов он никогда не жалел, но в день свадьбы просто засыпал меня признаниями в любви и рассказами, как он счастлив и как ему со мной повезло. Умудрился даже похвастаться всем, какая у него чертовка жена декабриста, и что ради него революцию женщина организовала, с таким гордым видом, что захотелось замутить что-нибудь еще, чтобы снова радовался как ребенок». А в первую брачную ночь, когда мы после торжества приехали в гостиницу, то Эмиль вспомнил, что когда-то отжал у племянника презервативы, светящиеся в темноте. Ночь была безбожно испорчена нашим безудержанным хохотом, когда мы решили ими воспользоваться. Надели один на Эмиля и выключили свет. Мы смеялись да икоты, чуть не забыв, с какой целью приехали в гостиницу. Потом, конечно, вспомнили, но периодически похихикивали. Уснули уже под утро вымотанные, но счастливые. Я осторожно убрала ладонь мужа со своего живота, остановившись взглядом на широком обручальном кольце на его пальце, таком же, как и у меня. Эмиль выбрал самые широкие и самые заметные, навсегда застолбив за собой звание собственника и моего любимого мужа. Прокралась в ванную комнату и с удовольствием приняла прохладный душ, чтобы проснуться и окончательно осознать, что все закончилось, и я теперь жена самого лучшего и заботливого мужчины на свете, который всегда добивался своего, ибо просто не умел по-другому. Надела халат, позвонила и заказала доставку еды в номер, заперла дверь в спальню, дождалась, когда все привезут и отправилась будить своего спящего супруга, который, довольно сверкая улыбкой, уже выходил из душа. Эмиль обмотал бедра полотенцем и вытирал волосы. А я сглотнула голодную слюну и позвала. «Завтрак?» «Джан, я, как твой муж, требую просыпаться совместно. Непорядок, что я просыпаюсь один». Наигранно возмутился Барсов. «Требуй», — разрешила я и взмолилась. «Эмиль, я есть хочу». «А я говорил тебе вчера, ешь побольше». «Я и вчера много ела, и сегодня опять хочу. Сам ведь знаю, что когда нервничаю, во мне просыпается жуткий голод». Взяла его за руку и, не терпя возражений, повела к накрытому столу. А когда он начал сопротивляться, выдала на азербайджанском то, чему меня научил его брат. прикосик ты делаешь успехи». Обрадовался Эмиль. «Иду, иду. Голодная женщина, злая женщина». «Именно», — согласилась я, усаживая его на стул. Подумала и умастилась у него на коленях, плотоядно поглядывая на сырники. Под аккомпанемент пустого желудка набила полный рот и счастливо жевала. Пока одна мысль не пришла мне в голову. Дожевываясь сырник, я резко поднялась, полезла за мобильным, открыла нужное приложение, нервно сглотнула, подавилась и закашлялась. прикосик испугался Эмиль. «Что? Ренат опять? Проблемы? Почему расстроилась?» Я молча развернула к нему экран, стараясь отдышаться. Эмиль напрягся и попытался разобраться в графике. «Ничего не понял, Лучик Джан». «Эмиль, у меня задержка уже три недели», — пояснила я. «Ну вот же, на графике видно», — и потыкала пальцем в экран, пока мой мужчина бледнел и осознавал неожиданно свалившуюся на нас новость. Марсов, я, кажется, беременна», — выдавила я. «Он осел». Округлил глаза, потом расцвел широченной улыбкой, приложил ладонь к сердцу и удостоверился, что оно бьется. Кивнул и притянул меня к себе. Нет, ну как у тебя так получается? Кажется, от шока я, как всегда, болтала без умолку. Как ты так можешь всегда добиваться своего? И не ври, что не мечтал о детях. Мечтал с того дня, как тебя увидел. Согласился он. Лучик Джан, кушай, собирайся и в больницу поедем. Эмиль, давай завтра, темнеет уже, к чему такая спешка? «Сегодня!» – надавил он. «Хочу знать, что с тобой и малышкой все в порядке». «Может, там мальчик?» – пробурчала я. «Всю жизнь мечтала о дочери. Вот увидишь, Джан, у нас девочка». «Хорошо». Поехали. Согласилась я, видя, что муж мой слегка неадекватен. Я быстро проглотила завтрак, оделась, и мы поехали в частную клинику, где гордому отцу сообщили, что мы ждем пополнения вот уже примерно 6 или 7 недель. Пережили закатившийся взгляд узиста, когда Эмиль требовал узнать пол ребенка и проверить, точно ли тот здоров, взяли направление на анализы и счастливые покинули клинику, чтобы вернуться утром. А по дороге мой муж, который продолжал все делать с размахом, уже почти купил нам загородный дом. Собаку, кошку и все, что нужно для меня и маленькой принцессы, чтобы было пространство для игр и обязательно свежий воздух. «Лошадь ей еще купи», — посоветовала я со смешком. «Думаешь, надо?» Не распознал он иронии. «А если упадет? Ударится. Никакой лошади». «Ой, мама-джан!» — протянула я. «Эмиль, нашему ребенку шесть недель. В утробе. Дыши, пожалуйста». «Не могу дышать, абрикосик. От счастья дыхание сперло», — признался Барсов. «Ты меня самым счастливым каждый день делаешь, мой лучик. Каждый день. А сегодня на седьмом небе отчасти оказался. Что хочешь, проси, любое желание выполню». «Любое?» — переспросила я. «Абсолютно». «Совершенно серьезно» — пообещал Эмиль. «Обними меня», — потребовала я, забираясь к нему на руки. На заднем сидении автомобиля было не очень удобно, но так приятно прижаться к его шее рукой, вдохнуть его запах и раствориться в его нежности. Я прикрыла глаза от удовольствия, слушая, как мой муж шептал мне на ухо что-то невероятно нежное на своем родном языке.